«Я посвященный, на мне благодать». «Ах, дьякон, дьякон», — повторил фон Корон, смеясь. «Люблю я с вами разговаривать». «Вы говорите, у вас вера», — сказал дьякон. «Какая это вера? А вот у меня есть дядька-поп. Ты кто -то так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил? Вот это вера!»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 Ему было стыдно за свою вспышку и за внезапный порыв доброты, который последовал за этой вспышкой. Он хотел извиниться перед Лаевским в шуточном тоне, пожурить его, успокоить и сказать ему, что дуэль – остатки средневекового варварства, но что само провидение указало им на дуэль как на средство примирения».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 Около бульвара приятели разошлись. Когда доктор исчез в потемках и уже стихали его шаги, фон Коррен крикнул ему. «Как бы погода не помешала нам завтра!» «Чего доброго!» отдал бы Бог!» «Спокойной ночи!» «Что ночь? Что ты говоришь?» За шумом ветра и моря и за раскатами грома трудно было расслышать. «Ничего!» — крикнул зоолог и поспешил домой.